«Мальчики, что мы ссоримся?» — послышался сзади игривый голос Аглая. «А я билеты нам с тобой купила». «На!» — она протянула мне билет до Питера и паспорт. Но едва я ухватился за них, как Агван сжал вдруг мою руку и, закрыв глаза, что-то быстро забормотал. «Омман падмэ хум!» И в одно мгновение все вокруг меня переменилось. Я словно бы летел... Падал в какую-то трубу, уши заложил от ужасного свиста, в глазах ребил от мигающей словно бы неоновой иллюминации. Где я? Слушай меня, Данила, раздался откуда-то сверху голос Агвана. У тебя всегда есть выбор. Выбор есть всегда. Но никто не знает последствий твоего выбора. В этом причина ошибок. Тысячи людей во всех частях света молятся сейчас о твоем выборе. Вот почему один раз тебе дозволено нарушить закон и узнать последствия твоего выбора. Один раз. «Что со мной?» «О чем ты говоришь?» — кричал я. «Ты увидишь сейчас свое будущее. Это последствия твоего решения». В этот миг мое падение приостановилось, — я оказался в неизвестном мне месте. Все объекты вокруг выглядели, словно бы нарисованные в компьютерной программе. Я увидел себя и рядом Аглаю. Мы, как мне показалось, только что поженились. На ней было белое платье, на мне костюм. Вдруг появилась огромная машина, из нее вышел человек, Он ругался на Глаю, а потом затолкал ее в свой автомобиль. Она не сопротивлялась. Меня стали бить какие-то люди. Били жестоко, с удовольствием. И еще через секунду я увидел, как ругаюсь с Аглаей на пороге богатого особняка. Она мне отказывает. Я настаиваю, хватаю ее за руку и увожу. Мужчина что-то ехидно кричит нам вслед. Что это, Агван? Я не мог понять, что происходит, не верил своим глазам. Ты женишься на Аглае, но она никогда не забудет своего прежнего жениха. И он ее не забудет. Она станет уходить от тебя к нему и от него к тебе. Ты беден, он богат. А она человек. Думай сам. Далее, махонькая, обшарпанная квартирка. Аглая постарела. Я вижу ее в фартуке на замызганной кухне. Она стала в два раза толще, ее посидевшие волосы небрежно убраны назад. Вокруг бегают дети, мальчик и девочка. Аглая ругается на меня, тычет на детей пальцем и уходит, хлопая дверью. Ее лицо искажено судорогой, в ней все — ненависть, презрение, отчаяние, злость. Я отхлебываю из горла бутылки с прозрачной жидкостью и что-то ору ей вслед. Вокруг меня снова все меняется, переход на другой уровень. Я стою на улице неизвестного города. Вокруг чудовищный урбанистический пейзаж. Дыхание сводит от едкого запаха прогорклой гари и гниения. Кругом грязь, странные люди, разбитые сожженные автомобили. Начинается перестрелка. Пока один магазин грабят, в другом продолжается торговля. Видимо, это обычная ситуация для этих мест. На углу другая потасовка. Женщины бьют немощного старика. «Господи, что это?» — Кричу, я чувствую, как мертвецкий холод бежит по моей спине. «А это мир, в котором тебе предстоит жить». «Правда, это не весь мир, только его половина». Это низший из двух миров. Здесь царствует насилие, сильный выживает за счет слабого, а слабый за счет того, кто еще слабее. У этих людей не осталось ничего святого, они влачат жалкое существование, уничтожая друг друга. Наркотики здесь доступнее хлеба. Дети с малолетства держат в руках оружие. А болезни похожи на средневековые эпидемии. Эти люди знают, что живут в аду, вот почему они живут по законам ада. Есть еще и второй мир, верхний, куда тебе не попасть. Новый рай огорожен высокими стенами, там живет высшая каста. Она сосредоточила в своих руках все богатства мира, утопает в роскоши и тешит себя холодным цинизмом. Человек не оправдал надежд гуманизма. Высшая каста покровительствует только тем, кто полезен. Она живет за счет технологий и защищается от низшей касты, которая предоставлена самой себе». Здесь побеждены болезни, но старость и немощь заставляют людей искать смерти. Смерть кажется им теперь благом.